андрей Мертвый подозреваемый — неправильный подозреваемый. Машу не преследовал убийца, и не с убийцей она познакомилась в пригородном поезде, но это не значило, что убийца не существовало. Более того, после разговора с первой женой Шарнирова Андрей уверился, все началось именно с него, Аркадия. С него и с его мальчишеской тяги к сокровищам, которую тут не перерос, как положено, зачитав до дыр Стивенсона. Надо было ехать в Питер, который втайне от Маши Андрей активно не любил. Уж больно прихотливо в этом городе состыковались отвратный климат, болотистые местности, страшная блокадная история». Имелась, впрочем, еще одна причина, и Андрей, собираясь в Питер, озвучил ее только Раневской, приказав, чтобы блудный пес держал эту информацию в секрете. Петербург, еще не полностью разрушенный подкупными чинушами, внушал ему откровенное чувство собственной провинциальности. Он вспоминал единственный свой визит в Эрмитаж в зимние каникулы классе в шестом. А теперь, дети, посмотрите на левый Стиль Гризайль, как вы, конечно, знаете, имитирует рельеф. Или, как вы видите в данном случае, барельеф. Маленький Андрей крутил почти нагло бритой головой, любила его мама такую почти солдатскую прическу на сыне, и ему казалось, что толстый экскурсоводша с очками на цепочке, вольготно разместившимися где-то в районе живота, просто над ним стебется». Он не знал, что такое Гризайль, и чем рельеф отличается от барельеф тоже не знал, не знал до сих пор. И не хотел, чтобы Маша видела его комплексы, а также заметила его, Андрееву, общую серость на фоне шедевров от Расстрелли и Монферрана. Потому и не навестила ее у бабки. Кроме того, он был почему-то уверен в том, что Машина бабка, лишь взглянув на него, подымет удивленно свой лорнетт, а представлял он ее именно с ларнетом и с высокой взбитой белопенной кичкой, и скажет что-нибудь вроде «Внученька, как ты, конечно, видишь, этот юноша тебе не пара!» И ангелочки в стиле гряза или украшающие, как без них ее изысканное жилище, уверенно кивнул порхая «Ой, не пара!» А теперь визит в Питер стал необходимостью. Покойный Шарниров запросил для прибытия в Россию российскую живизу поскольку при принятии немецкого гражданства был вынужден отказаться от всех прочих. Для получения визы Шарнирову, к счастью для Андрея, требовалось заполнить графу «место жительства», и это место оказалось не гостиницей, а домом некоего Смирнова Ильи Николаевича. Вот с этим-то Ильей Николаевичем Андрей желал побеседовать, причем лично, поскольку тема для беседы наклевывалась серьезная, и ему очень хотелось увидеть лицо собеседника. Вот почему Андрей, клятвенно пообещав Раневской вернуться как можно скорее и, если повезет, даже привезти ему гостинцев из северной столицы в виде м, серьезного куска мяса с костью от какой-нибудь ленобластной коровки, начал быстро собирать сумку. Раневская же, выслушав Андреева обещание, грустно побабьев вздохнул, поднял трагические свои бровки, мол, «Езжай, хозяин, езжай, только пей, не забудь насыпать в миску и воды налить». Андрей потрепал его на прощание по лобастой башке и отчалил в Шереметьево на субботний рейс. Со Смирновым он уже созвонился, и тот сказал, что будет ожидать по домашнему адресу улица Благодатная, дом 5». Улица Благодатная, вопреки благостному названию, оказалась шумной и грязной. Московский проспект, на который она выходила, еще демонстрировал чистоту сталинского стиля, но когда такси с Андреем свернуло, собственно, на Благодатную, мимо стали проплывать вполне себе хрущёвские и вовсе не торжественные здания. Отыскав нужную парадную, Андрей позвонил в домофон и поднялся на пятый этаж без лифта. Смирнов с сигаретой ждал его на лестничной площадке, тощий, длинный, с огромным носом-уточкой на сухом скуластом лице. «Здрасте!» — он пожал Андрею руку, быстро затушив сигарету в предусмотренной для этих целей железной банке. «Это вы, значит, паркашину душу? Из московского уголовного розыска?» Андрей кивнул, и Смирнов пропустил его в квартиру, сумрачную и неопрятную. Едва Андрей успел подумать, что, очевидно, Смирнов живет по-холостяцки, как из туалета, сопровождаемая шумом сливного бачка, выплыла мадам Смирнова в цветастом байковом халате. Кинув на Андрея заспанный взгляд маленьких серых глазок, она, едва поздоровавшись, исчезла на кухне. — Может, чаю? — явно смутившись поведением супруги, спросил Смирнов. Андрей обвел взглядом небольшую, давно не ремонтированную комнату, стол с крошками, над которым еще витал запах вчерашнего ужина, жареная колбаса с луком, и отказался. — Что ж, — Смирнов сел на стул, — понимаю, дело есть дело, спрашивайте. Андрей улыбнулся, вынул папку, чистый лист. — Начнем сначала. Откуда вы знаете Аркадия Шарнирова? — Так это, однокашник мой тот совсем поблизости вместе в тридцать восьмой уходили. — Лучший друг? — Да не особо. Так после института пару раз собирались пиво попить. — Тогда почему именно у вас он поселился в этом году, когда приехал из Германии? — Так где ж? — Свою квартиру он продал. Деньга особо, как я понял, ну, на гостиницу приличную не накопил. Вот, попросился дня на четыре. — Всего на четыре? «Ну да», — нахмурился Смирнов. «Ритка моя на даче была, я подумал, что мне жалко, что ли? Посидим, вспомним молодость». «И как?» — прищурился Андрей. «Вспомнили?» «Да какое!» — махнул рукой Смирнов и глянул на Яковлева с явной обидой. «У него только девки были на уме, седина в бороду». «У него был роман?» — нахмурился Андрей. «Да какое!» — повторил Смирнов по ночным клубам колесил всю ночь вот и все а по каким клубам не в курсе смирнов пожал плечами да на что мне знаю только что клубы были вроде за городом за городом замер андрей а где конкретно не знаете знаю иронично прищурился смирнов потому что мне штраф потом выписали на две тысячи о посочувствовал андрей значит он брал вашу машину — Да какая машина? — снова махнул рукой Илья. — Название одно. Жигули старые. Андрей почувствовал, что в голове наконец что-то начало срастаться. — Так что за пригород? — Да Пушкин. Знаете? — Знаю, — медленно ответил Андрей. — Вот. — я тоже конечно, от ночной жизни оторван, но... — Скажите, пожалуйста, — перебил его Андрей, — а куда он потом уехал? — В Германию? — Да нет, вроде... — почесал бровь Смирнов. — В Москву? Там у него встреча была назначена. Что-то с турниром связано. Шахматным вроде. — Шахматным, — подтвердил Андрей. — Не покажете мне, каким числом датировался ваш штраф? Смирнов послушно полез в сервант с пыльным хрусталем образца начала х Андрей думал о том, что надо позвонить Маше, чтобы обрадовать. Скорее всего, они нашли вора, залезшего в особняк ее клиента в Пушкине и выкравшего двадцать изразцов. А также того самого русского, с которым должен был встретиться голландский шахматист. Но если даже представить, что именно он расправился с голландцем, и с антикваром, остается большой вопрос, кто расправился С ним самим.